Глава пятая «Моя дорогая Марта, я снова беру в руки дневник, чтобы написать тебе письмо. Никогда прежде не вел записи и потому довольно смутно представляю, как это стоит делать. С другой стороны, не думаю, что стоит сильно беспокоиться. Буду рассказывать тебе о самом важном и о том, что меня тревожит. Сегодня я впервые встретил тебя во сне». Мне понадобилось немало времени, чтобы среди жизни миллионов людей найти твою и еще столько же, чтобы оказаться в твоих снах. Но все получилось. Ты увидела меня таким, какой я есть, а я впервые узнал, какой ты была. Признаюсь, было довольно странно видеть в юной девушке твои черты. Так же закрыто, так же недоверчиво и, как мне кажется, упрямо. Я постарался не давить, чтобы не напугать. «Еще не знаю, получилось или нет, но будем надеяться на лучшее. В своих снах ты создала огромный особняк. Он по-настоящему прекрасен, если убрать из него все лишнее, что ты почему-то посчитала необходимым». Мы стояли и любовались на бескрайнее море, обменявшись лишь парой фраз. «Ты не представляешь, как сильно я хотел рассказать тебе абсолютно все, буквально прокричать» и все для того, чтобы уберечь. Но я знаю, что если расскажу, то призрачный шанс тут же исчезнет, и все повторится вновь. Пока я еще не до конца разобрался с тем, как происходят мои появления в твоей жизни и чего это стоит, ничего, со временем я буду знать больше, а пока постараюсь сделать все, чтобы заслужить доверие маленькой Марты. До свидания, твой Август.